Вокруг города. 1 1 0, -1 -0, -1 -0 -2. Слова Манца должны всегда служить руководством к действию. После ланча я неторопливо зашагал к нашему дому, надеясь, что смогу встретить там цветчика. Я еще не встречал сотрудника НСЦ, который снизошел бы до разговора со мной и надеялся по максимуму использовать дружеское общение с ним. Мастер Эдвард, это был Стаффорд, Носильщик, державший в руках небольшой конверт с телеграммой от Констанс. Новости оказались неутешительными. Эдварду Бурому, РГ-6, 7ГД, Восточный Кармин, от Констанс Морена, СВ-3, 63Х, Нефрит. Начало сообщения. «Честно говоря, мы с мамой считаем твоя поэма полный хлам. Роджер пишет намного лучше. Кавычки открываются. Вылетают ласточки, стрелой пахнет, опьяняющей весной». Кавычки закрываются. «Старайся, ангел мой. Обо мне не волнуйся. Роджер катает меня на лодке. Твоя Констанс. Конец сообщения». Я выругался и смял телеграмму. «Что-то случилось?» спросил Стаффорд. «Можно сказать и так. Роджер еле-еле способен написать свое имя. Какие уж тут стихи. Эти ласточки и все такое выдают работу нашего присяжного стихоплета Джеральда Лавсони. Значит, Роджер Каштан решил поднять ставки в мое отсутствие». «Мне следовало поступить так же». Я спросил Стаффорда, не пишет ли кто-нибудь здесь стихов в романтическом духе. Только прибавил я «действительно хороших и не слишком вольных». Констанс ко всему прочему, не любит игривых выражений. «Кажется, я знаю, кто может вам помочь», — сказал Стаффорд. «Но берет он дорого, и это связано с риском. Вы же знаете, префекты Коса смотрят на художественное творчество, не имеющее общественного значения». «Пять процентов комиссии идет. Посмотрим, что можно сделать». Я толкнул входную дверь и поглядел на доску для сообщений в холле. Там было послание от навязчивого Северуса С7 из Меркурия. Он хотел отчета о моем путешествии в Ржавый Холм, несколько записок от Красных с предложением дружбы и одна из офиса Виолетты де Мальве с напоминаниями о моих оркестранских обязательствах. Было несколько сообщений для отца, а также комплект брачных сведений об имуген Фанданга. В альбоме имелась фотография девушки по-своему привлекательной, Задорным носиком и типичным для высокопурпурных выражением лица. Далее следовала подборка отзывов и других документов, которым прилагался длинный список достоинств из 75 пунктов. Начиналась она умело составленным рассказом о потенциально высоком цветовосприятии имаген, а заканчивалась письмом, в котором девушка выражала надежду, что однажды будет представлять восточный кармин в унициклетной эстафете на ярмарке увеселений. Я решил опустить детали и телеграфировать Берти Манжента на завтра утром. Фанданга просил за дочь 6 тысяч. 2% комиссии составляли 150 баллов. Полезное дополнение к уже накопленным, если я хотел отбить Констанс у подлого Роджера, заказывающего лирику за деньги. Я поднялся наверх и приобщил телеграмму от Констанс к нашей с ней корреспонденции. Довольно скудно, если честно. Не столько послание с обещанием вечной любви сколько просьбы о том, о сём и пожелания быть похожим на Роджера. Мне приходила в голову мысль сжечь всё это, но я всегда трепетно относился к своим архивам. Проходя мимо ванной, я увидел, как закрывается дверь. Это меня удивило. В доме не было сквозняков, да и вообще день стоял безветренный. Я замедлил шаг, дверь перестала закрываться. Больше никого дома не было. Я видел апокрифика на площади. Он кричал что-то в водосточную трубу. «Эй!» Никакого ответа. Я не сильно толкнул дверь. Она легко приоткрылась дюймом на шесть, а дальше не шла. Но за ней было не кресло, а чья-то ладонь. Я чувствовал, как она мягко поддается под нажимом. Кто-то занял ванную. Я подумал было, что это Джейн, которая все-таки решила прикончить меня, но потом решил, что прятаться за дверью с топором в руках совсем не в ее духе. «Кто там?» Никакого ответа. Тут меня осенило. Это мог быть тот, кто делил комнату с апокрификом. Я слышал его шаги наверху. «Вы живете наверху?» Задал я вопрос. Раздался один удар. «Да». «Могу я видеть вас?» «Два быстрых удара. Нет». Я уже собрался задать вопрос посложнее, как внизу на лестнице послышались чьи-то шаги. Это, однако, оказался не Цветчик и не Апокрифик, а Цан, синий префект. «Господин Цан, добрый день». Поздоровался я. Дверь ванной, меж тем, медленно закрылась. «Приветствую, мастер Бурый», — ответил он деловым тоном. «Входная дверь была открыта, и я вошел. Ничего?» «Что вы, господин Циан, все в порядке». «Молодец. Как твоя перепись, Стулев?» «Только что начал. И времени достаточно. Можно зайти в ванную?» «Он двинулся вперед, но я преградил ему дорогу». «Нет. Надо было мгновенно что-нибудь придумать. Кем бы ни был невидимый обитатель дома, следовало узнать о нем без участия префектов. Там неисправность, что-то с бачком». Он улыбнулся. «Мне только помыть руки. Кран тоже неисправен». «Тоже?» «Да, у нас проблемы с холодной водой». Я открою горячую. А тачки делаются из бронзы. Что? Просто интересно. Покачав головой, он прошел мимо меня. Дверь открылась без труда, и Цан шагнул к раковине. Я оглядел в ванную. Занавеска, обычно отдернутая, прикрывала ванну, а за ней слабо просматривался человеческий силуэт. Цан, однако, его не заметил. С холодной водой все в порядке, Бурый. Наверное, была пробка в трубе. Наверное, кивнул префект, вытирая руки. Сейчас я отвечаю за советы по поводу карьеры, Хоровое пение, расписание дежурств и распределение полезной работы. Мы можем прогуляться и поговорить. Мне надо проверить инерционный экипаж на соответствие скачкам назад. Фанданга через месяц хочет поехать на нем в Кармин, на ярмарку увеселений. И если нас заловят контролеры, это плохо отразится на репутации города. Я с готовностью согласился, и мы спустились вниз, а затем пошли по площади. Так вот, сказал Цан и начал излагать тщательно составленное расписание моих занятий. Сали Гумигуд подняла пенсионный возраст серых до максимума. У них 16-часовой рабочий день. Но нам все еще не хватает порядка тысячи человеко-часов еженедельно, и занятость хроматиков у нас чуть выше, чем так, к которым вы, вероятно, привыкли. Я даже сказал бы, что вам придется, видимо, отказаться от тенниса или крокета. На то и другое не хватит времени. Я понимаю необходимость самопожертвования, господин префект. Молодец. Итак, тебя ждет пограничный патруль завтра, противомолниевая вахта по субботам, служба помощи утопающим по понедельникам и средам и обучение подростков, да уже сегодня. Ты можешь этим заняться? У меня не так много опыта в обучении, господин префект. Неважно, их почти всему уже научили. Поговори с ними, что ли, о разновидности стульев. Кстати, мои похвалы по поводу экспедиции в Ржавый Холм. Раз ты спокойно смотрел в лицо смерти, то, может быть, захочешь отправиться в Верхний Шафран? 100 баллов за небольшую прогулку по городу. Я так понимаю, там стопроцентная смертность? Верно, но до самой смерти стопроцентная выживаемость. Я не хотел бы отговорок, основанных на такой бессмысленной вещи, как статистика. Пожалуй, я пропускаю этот ход. Ну что ж, сказал Сан слегка раздраженно. Если ты упорно отказываешься, мы могли бы поднять вознаграждение до 200 баллов. Нет, спасибо. Я все же запишу тебя как потенциального кандидата. Мы дошли до стадиона, овала длиной примерно в милю. Лошади были слишком ценны, чтобы выпускать их на поле, и коллективу приходилось искать им замену для традиционных выступлений на ярмарках увеселений. Одно время в моде были скачки на страусах, потом на антилопах и больших собаках, которыми правили дети. Когда-то популярностью пользовались велосипеды, но после скачка назад, запретившего цепную передачу, велогонки потеряли всю свою прелесть. Чтобы обойти запрет, в чьей-то светлой голове родилась идея, воскресить доявленческий разноколесный велосипед. Прямой педальный привод на громадном переднем колесе давал довольно высокую скорость, но он же опасным образом повышал центр тяжести механизма. Поскольку почти все умирали от плесени, гибель на велогонках вносила некоторое разнообразие и многие приветствовали новшество. Но один из видов спорта преобладал на ярмарках увеселений с незапамятных времен, и несмотря на неодобрение префектов, несмотря на несколько скачков назад которые потребовали большой изобретательности для обхода новых правил, запретить его так и не удалось. Это были гонки инерционных экипажей. Восточно-Карминский назывался «Красный экспресс». Как и большинство этих машин, он напоминал двухколесный велосипед, но выглядел не таким хрупким. Экипаж двигался благодаря гиромоторам и балансировал подобно поезду. «Красный экспресс» был прикрыт элегантным кожухом и из-за этого походил на лосося. Пока я смотрел на экипаж, он слегка вздрогнул, Затем дрожание перешло в мощную вибрацию, которая вскоре затихла. «Гиро-велосипеды входят в фазу и противофазу», — объяснил Карлос, когда Цан спросил, что случилось. И когда это происходит одновременно, машина трясется. «Привет, Эдди», — получил данные на имаген. «Я сказал, что да». Фонданга удовлетворенно кивнул и приставил к кожуху машин Камертон, желая выяснить, что не так. «Слушайте», — сказал Сан, садясь на корточки, чтобы видеть механизмы гиро-велосипеда. Правда, на лице его отображалось такое изумление, будто он рассматривал внутренности козы. «Просто скажите мне, что эта штуковина не противоречит изданным распоряжениям». «Абсолютно не противоречит», — заверил его Фанданго. «Электромоторы нужны только, чтобы завести гиродвигатели. Во время гонки они отключены. На одном заряде можно проехать до 4 миль». «Ничего не понял», — признался префект. «Но если вы так говорите, я подпишу». И он поставил свою подпись под формуляром, который протянул фанданга. «Как хорошо», — сказал Сан, направляясь к теплицам. Я следовал за ним, полагая, что наш разговор не закончен. «Раз ты проходишь у нас теста с я открою твое личное дело. Есть ли у тебя какие-нибудь предпочтения?» «Изготовление скрипок». Выдал я первое, что пришло в голову. «Это только для синих, приятель». «А как насчет веревок?» «Тогда надо жениться на ком-нибудь из семейства Марена. рассмеялся он. «Будем серьезнее, есть еще идеи». Рассказывать о Констанс явно не имело смысла. Я вспомнил о цветчике. Мне хотелось бы работать в национальной службе цвета. Хм. Циан погрузился в список профессий, разрешенных красным. Как насчет того, чтобы стать водопроводчиком? Они всегда нужны коллективу. Уверен, что водоснабжение – это динамичная и интересная отрасль, которая тебе подойдет. Я бы все-таки попытался сдать вступительный экзамен в НСЦ. И я поведал о своем призовом горчичном оттенке, но Циан не стал слушать. «Отопление или водоснабжение?» Бормотал он. Делая какую-то отметку и протягиваем мне список. Я поговорю с водопроводчиком и мы назначим тебе встречу с ним. Мы поравнялись теплицей на окраине города. Циан толкнул тяжелую дверь, и мы вошли. Снаружи было жарко, но внутри еще жарче, и к тому же влажно пахло водяными лилиями. Как и все подобные здания, оно было очень большим, вдвое больше ратуши, высотой футов 100 с крышей в форме половины дыни. Изначально она состояла сплошь из одинаковых стеклянных панелей 10 футов на 4, но со временем панели утрачивались, а замены не находилось. Поэтому сейчас крыша состояла из кусков стекла разного размера, качества и прозрачности. Своего рода мозаика, и, как я подозревал, разноцветная. Я заметил несколько красных стекляшек, а красный, видимо, был не единственным цветом. Как ананасы, господин Лайм. Главный садовник работал без рубашки, но в воротничке и галстуке, как требовали правила. Он был весь перепачкан землей и носил свой кружок на широкой шляпе с обвисшими полями, почерневшей от пота. «Просто превосходно, господин Цан. Почти в это звался тот. «Излишек будет окрашен и отправлен в Северный Синий Сектор. Вы же знаете, там за ананас два банана дают». Цан кратко осмотрел ход работ. «Я по-прежнему плелся следом. Мы шагали мимо бесчисленных рядов фруктов и овощей. Везде работали серые, блестящие от пота. Повсюду разрослись кусты ежевики, борьба с которой требовала разрешения префекта. Все растения, способные к хватанию, считались частично животными и подпадали под действие директивы о сохранении биологического разнообразия из бестиария Мансела. «Просто напасть какая-то», – пожаловался главный садовник. И можно поручить что-нибудь простое, но вытереть стекло или прополоть сорняки – это выше их возможностей». Циан подписал распоряжение о вырубке и протянул его лайму. Тот поблагодарил и сообщил, что хочет показать префекту кое-что еще. Мы пошли по центральному проходу в неиспользуемую часть теплицы. Здесь буйно разрослись финиковые пальмы, и образовалась небольшая бамбуковая рощица, откуда на нас, жуя фрукты, нахально взирали мартышки. У нас тут проблемы с ними, сказал садовник, открывая банку для варенья. Внутри сидела большая белая сороконожка, дюйма в пяти в длину и толще человеческого пальца. А мы понятия не имеем, кто это такие. «Я нашел таксономический штрих-код на спине многоножки». «И пчелинистоногие. Класс Губаноги, сказал я. «Префект садовником уставились на меня. Я умею читать штрих-коды. Это многоножка, самка. И этот штрих-код был присвоен примерно 60 тысяч поколений назад. Больше сказать ничего не могу». «Полезное умение», — одобрил Лайм весьма впечатленный. «Так вы утверждаете, что вид неизвестен». «Да». Садовник вытер лоб грязным платком. Смородин говорит то же самое». Но если ее нет в бестиарии Манцела, тогда это апокрифическое животное. Однако мы не можем игнорировать его, потому что оно пожирает все вокруг. Есть предложение, господин Сан. Синий префект внимательно оглядел напасть. Извиваясь на ладони лайма, та несколько раз издала высокий писк на ноте Фа. Мы не пробовали. А вы можете их есть? Найдите серого добровольца. Если они окажутся несъедобными, мы классифицируем их как специально обработанную пищу, Согласно правилу 23 23 12 220. Можно будет их наловить и жарить и выбросить. Если же съедобными, скармливайте их серым. Нам достанется больше бекона. Лайм, услышав столь мудрое решение, довольно кивнул. Мы распрощались с ним и двинулись в южную часть теплицы, откуда тропа шла к фабрике по переработке отходов. А теперь, сказал Сан, вытирая лоб платком, досуг, спорт и танцы само собой обязательны. «Что ты предпочитаешь, крикет или футбол?» Я выбрал крикет, но предупредил, что играю плохо. Способность видеть мяч натурального красного цвета сильно возбуждала альфа красных. Если вы хотели ее скрыть, было разумно пропускать мячи время от времени. «А что с танцами?» «В нефрите мы часто танцевали ламбаду». Префект, видимо, был шокирован. Правда, я соврал ему, так как никогда не танцевал ламбаду, даже в одиночестве. «Это неподходящий танец, мастер бурый». У нас тут популярный фокстрот и румба. Иногда разрешается танго, но только для зарегистрированных пар и не на глазах подростков. Как насчет хобби, пчеловодство, фотографирование, реконструкция, слизневая бега. У вас есть подготовленные слизни? Да, у нас в красных краях это распространенное развлечение. Существуют жесткие территориальные ограничения. Слизни опасны для садов. Поэтому все, что надо сделать, это поместить штрих-код на слизня и выпустить его за пределами граната. Чей Слизень придет первым, тот и победил. Это может занять немало времени. Порой приходится ждать десятилетиями. Слизень-победитель, которого выпустил мой отец 18 лет назад, выйдет на финишную прямую в течение примерно двух лет. Не думал, что Слизни живут так долго. Ну, это не тот первоначальный экземпляр. Это командное состязание. Эстафета переходит к потомству. Поэтому нам надо лишь узнать таксономические номера, прибывающие в город Слизней. Выяснить, от кого они происходят, очень легко. За одну милю сменяется примерно четыре поколения. Я узнал это от госпожи Ляпис-Лазурь. В принципе, дистанцию можно пройти быстрее, но слизни зачастую сбиваются с пути. Так куда же мне тебя записать? Меня как-то ничто особенно не привлекает. Послушай, Бурый, я должен записать тебя куда-то. Тогда фотографическое общество. Но в соответствии с правилом 1.1.0123 555 Я предпочел бы создать собственную ассоциацию ради социального прогресса внутри коллектива. «Понимаю», — подозрительно сказал Циан. Он хорошо знал правила 1.1.01.23.555. Его использование было одной из уловок, которые массово прибегали в течение многих лет. И чем же займется эта ассоциация? Я вспомнил, что должен проявлять любопытство, чтобы Джейн могла свободно действовать под этим прикрытием. Это будет клуб вопрошающих. Клуб бодрошагающих? Отлично. Ходьба – это очень полезно. Для всех полезно. Ходьба, ходьба и еще раз ходьба. Нет-нет. Клуб вопрошающих. У нас уже есть клуб вопрошающих. Он называется «Дискуссионный клуб». Сегодня вечером заседание? Да, господин префект. Пустая трата времени. Лучше уж употребить его на складывание пазла. Если не заниматься этим регулярно, мы не успеем сложить его до конца жизни. А я хочу посмотреть, что там за картинка, прежде чем меня отвезут в зеленую комнату. Мы добрались до фабрики по переработке отходов. Для отводостоков она, как и все такие сооружения, располагалась ниже города. Руководитель работ стоял возле отстойного бака, который рабочие выскребали дочисто. То был приземистый человек средних лет с обветренным лицом. Во время разговора он присвистывал. У него выпал один зуб, а новый почему-то не вырос. Как и все посвященные в тайной переработке отходов, он выглядел чудаковато. Котелок и костюм «тройка» с в петлице. Я не заметил на нем ни кружка, ни другого признака принадлежности к хроматической иерархии, а потому не знал, как говорить с ним, свысока или почтительно: «Привет, я Найджел. Больше ничего о себе он не сообщил. Слышал, у вас проблемы с деревом сегодня утром?» «Можно сказать и так. Не расстраивайтесь из-за того, что вас провело растение. Вот вы идете по лесу, насвистывая веселую песенку, и вдруг вас хватают за ногу и кидают в какое-то месиво. 90 галлонов, полупереваренные антилопы. Такое надо пережить, без этого человек ничего не стоит. Со мной один раз было. Я посмотрел вокруг. Здесь пахнет не так ужасно, как я думал. Как можно? воскликнул Найджел. Все ямы плотно закрыты. И если вы чувствуете запах, значит мы плохо работаем. Но если хотите понять, как ужасно оно может пахнуть, суньте нос с тех переработки. Циан остался в офисе следить за тем, чтобы процент переработки не спускался ниже установленных 87%. А мы с Найджелом пошли мимо установок для сжижения метана в кирпичное здание. Тут было жарко и резко пахло нагретыми отбросами. Несмотря на невзрачный внешний вид, внутри цех оказался очень чистым, прямо вылизанным, а остальное оборудование начищенным до блеска. Бетонный пол, видимо, часто поливали из шланга. Двое рабочих закидывали останки животных, в дезинтегратор, который питался от электромотора. С одной стороны располагались котел и пресс. Вязкая субстанция, вероятно, желтого цвета, медленно капала в бадью по мере того, как машина нагревала и мяла отбросы, извлекая жир. Я прикрыл рот и нос платком. «На самом деле это требует большего умения, чем кажется», смеясь, заметил Найджел. «Переработчики получают дополнительную оплату за человеческие останки, что в сущности глупо, ведь это всего лишь наша телесная оболочка». «Между прочим, я не такой уж бесчувственный, я не даю им друзей или родственников». Меня чуть не стошнило от мерзкого запаха, и я поспешил наружу. «Не для слабонервных работка», — сказал Найджел, выходя из цеха следом за мной. «У нас сегодня выгодное дельце. Перерабатываем слона, который, к счастью, пал по ту сторону внешних пределов». «Слона?» — я слышал, из них получают только низкокачественный жир и прочую чепуху. Найджел наклонился поближе. «Все дело в количественных показателях», — ухмыльнулся он. «Слон повышает их до невероятных размеров». Циан подписал документы на переработку слона и подсчитал размер месячной премии. Мы вышли в открытое поле, где под ветерком слегка колыхалась пшеница. Она занимала большую площадь. «Так о чем мы говорили?» — спросил префект. «Я предложил создать клуб вопрошающих». «Ах, да, я же говорил, у нас есть дискуссионный клуб». «Да, но он только для хромогенции. А я хочу создать клуб, в котором вопросы сможет задавать каждый. Циан подозрительно посмотрел на меня. Что за вопросы? Те, на которые пока нет ответа. Эдвард, Эдвард, покровительственно улыбнулся он. Это не стоящие вопросы. Там, где нужно, давно получены исчерпывающие ответы. А если ты не можешь найти нужный ответ, значит, ты задал неверный вопрос. Интересный ход мысли. Поначалу мне нечего было возразить. Дорога шла под уклон и вскоре все городские здания, кроме зенитной башни с отводом скрылись из виду. Я подумал, что это повод для неплохого вопроса. Для чего строились зенитные башни? Абсурдный вопрос. Непостижимые пути прежних давно преданы забвению. Это не наши пути. То были времена материального дисбаланса и разрушительного эгоизма. А теперь у нас лишь простая чистота хроматической иерархии. А почему запрещено изготавливать новые ложки? Циан изменился в лице. Этот каверзный вопрос обсуждался уже не первый год. Ложки, по всей видимости, не вошли в перечень разрешенных к выпуску товаров, помещенных в приложении 6 к правилам. Самые смелые утверждали, что в слове мансела могла содержаться неточность, а значит, мансел не был непогрешим. Вы, псевдорационалисты, все время поднимайте вопрос о ложках. Слово Мансела действует таинственным непостижимым образом, Ведущие хроматикологи давно и упорно размышляли на эту тему и пришли к выводу, что поскольку не непогрешим, мы пока просто не можем постичь всей глубины его замысла. Какому же замыслу может служить нехватка ложек? Вот поэтому дискуссионный клуб открыт только для хромагенции. Префект начал закипать. Свободная дискуссия ведет к ошибочному мнению, будто любопытство – это нечто желательное. Манселл же повторяет много раз, что пытливость – лишь первый шаг на тернистом пути, который ведет к дисгармонии и гибели. Кроме того, задать плохо продуманный вопрос значит придать ему незаслуженную важность, а пытаться отвечать на него значит впустую тратить умственные усилия. Лучше задать себе вопрос, как я могу наилучшим образом выполнить свой гражданский долг, чтобы способствовать беспроблемному существованию коллектива. И вот тебе ответ. Не трать драгоценное время префекта, предлагая создавать бесполезные ассоциации. Он посмотрел на меня, но не злобно. Думая в душе ему нравился наш спор. Меж тем мы дошли до кирпичного зданица в три фута высотой, выстроенного над ямой, откуда извлекали цветной мусор. Деревянная крыша была снята. Внутри копошились двое серых. Один стоял у стационарного бронзового зеркала, посылавшего свет добытчикам внизу. Другой держал канат. Вероятно, он вытаскивал на поверхность бодьи с грязью и цветным хламом. Позади них стояла тележка, наполовину заполненная черноземом. Рядом стояли столы на деревянных козлах, чтобы складывать малоценные предметы. «Добрый день, Терри», — поздоровался Циан. «Да, господин префект. Есть что-нибудь интересное?» «Сегодня немного, господин префект. Джимми нашел что-то в направлении 65-32-420. Думал, это машина. Но оказалось только переднее крыло». «Печально», — Циан скосил глаза на находки. «Я заметил, что красных вещей немного, а, судя по выражению лица префекта, синего тоже было мало». «Отнесите их в павильон как можно быстрее. Цвечек завтра придется смотром. Серый кивнул, и мы пошли дальше. На прошлой неделе было обрушение выработки. «Это чуть не стоило нам первоклассного добытчика», — сказал Циан. «Мы все едва не лишились цвета». «Вот еще одна причина, по которой стоит отправиться в верхний шафран. Как насчет 250 баллов?» «Я подумаю». «На самом деле, я, конечно, не собирался в этом участвовать». «А как насчет моего клуба вопрошающих?» «Хорошо». Ответил он сквозь зубы, так как согласно правилам не мог мне отказать. «Считай, что он создан. Мы сделаем для него окно в твоем расписании». Префект поглядел на меня. «Ты умеешь тирать очки бурый, но именно поэтому не должен этого делать. Руководство ассоциации влечет за собой ответственность. Надеюсь, ты не злоупотребишь ею». Я заверил его, что нет, не злоупотреблю, и попросил разрешения откланяться, если мы все обсудили. Циан разрешил. Где-то в полях виднелась фигура человека с камерой на тренуге. Это явно был Северус, который хотел взять у меня интервью для Меркурия.